Ковёр-самолёт. Впервые я узнал о профессоре Фагнере много лет тому назад. В одном журнале, который теперь трудно разыскать, я прочитал забавную историю «Случай на скачках». На московском ипподроме был большой день. Афиши оповещали о грандиозной программе, о высоких денежных призах — и драгоценных призовых кубках, об участии в скачках лучших лошадей, наездников русских и иностранных, о встрече мировых чемпионов, Скопление публики было необычайное. Завсегдата и бегов и скачек указывали новичкам на знаменитых наездников и красивых выхоленных до блеска призовых лошадей. Называли их звучные имена, вспоминали их родословную, победу, рекорд, резвость, имена владельцев и заводов, словом, все, что может интересовать завзятого поклонника тотализатора. И вдруг среди блестящей, кортых своей красотой, представителей лошадиной аристократии, кто-то заметил старую клячу. Она была так необычайно худа, что можно было легко пересчитать у нее в серебра разбитые ноги опухли в коленных суставах и искривлены, голова печально опущена, нижняя отвисшая губа шевелилась, словно кляч шептала, жалуясь на свою судьбу. На кляче восседал никому неизвестный мальчик-жокей, босоногий, в красной ситцевой рубахе. Чьи-то зоркие глаза заметили, что мальчик привязан к лошади. Скоро ужасную клячу, словно сбежавшую с живодерни, увидали и другие зрители. Люди смеялись, удивлялись, спрашивали, негодовали, как могла попасть сюда эта лошадь. Кто допустил такое неслыханное издевательство? Какому безумцу принадлежит она? Смотрите, она дерзко становится в первый ряд с лучшими скакунами утра. Человек в цилиндре машет флажком, медные трубы полкового оркестра блестят на солнце и сотрясают воздух звуками марша. Старт дан! И тут начинается самое необычайное — фантастическое. Мальчик-жокей в красной ситцевой рубашке низко наклоняется к спине лошади и крепко сжимает рычажок на луке седла. В тот же момент кляча начинает с такой быстротой передвигать ноги, что кажется фантастической сраконожкой несущейся вихрем по ипподрому, Не успели лучшие призовые лошади отойти от стартовой линии на три-четыре корпуса, как страховидная кляча обижала круг, разорвала грудью ленту финиша, не останавливаясь, пронеслась по кругу еще раз и, наконец, остановилась, как вкопанная, низко опустив голову с отвисшей губой. При этом что-то несколько раз хлопнуло, как хлопушка кляча выиграла, и владелец ее должен был взять головокружительный приз. Минуту тысячи зрителей находились в оцепенении. А в следующую ипподром превратился в клокочий вулкан. Люди обезумели, кричали, размахивали руками, истерически визжали. Вокруг кляча быстро собралась горланищая толпа. Слышались негодующие крики. Обман! Жульничество! Долой! Смотрите, под брюхом мотор, величиной сигарную коробку и тонкие рычаги прикреплены к ногам. Кто собственник этой клячи? убить Растерзать его! Где он? «Вот он в Панаме, изобретатель Вагнер. Хоть и физик, а жулик, бей его!» «Господа!» — старался перекричать толпу человек в Панаме. «Успокойтесь! Я не ставил на свою клячу! Я не собирался обыгрывать вас и хотел только...» Крики негодования заглушили его голос. Над Панамой поднялись кулаки, зонты, трости. Неизвестно, чем это кончилось бы... если бы Вагнер не поднял ярко сверкнувший на солнце шар величиной с бильярдной. «Бомба!» — взвизгнул он. Толпа в уши шарахнулась, изобретатель исчез. Таково было событие, описанное в журнале. Я заинтересовался Вагнером, разыскал его, и, познакомившись, заговорил о случае на ипподроме. Молодой изобретатель безнадёжно махнул рукой. «Моя очередная глупость! Чепуха! Сколько раз я зарекался не той улицей ходить, не расшибая лобом стену, и вот очередная шишка!» И он потёр лоб, на котором в самом деле была шишка. дон -Кихотство. Могло быть хуже, рассмеявшись сказал я. Вас спасла находчивость. Но о какой стене и о каком дон вы говорите?» о стене косности, тупости и консерватизма нашего правительства и нашей общественности. Мы безнадёжно отстали в технике от Европы и Америки, мы ещё с Сахой не расстались. Основой нашей энергетики до сих пор являются натуральные лошадиные силы, от всего этого можно прийти в отчаяние». Не могу я с этим примириться, ну и до сих пор, Дон Кихот, пользуюсь каждым удобным и неудобным случаем, чтобы убедить этих людей в том, что маленький мотор может быть сильнее большой лошади, что самодвижущийся экипаж перегонит любого рысака, глаза Вагнера насмешливо прищурились. Это кляча, которую вы видели, живая это автомат, механическая игрушка, они даже не заметили этого, увидели только моторчик и рычаги. «Не правда ли хорошо сделано?» — весело спросил он, увидев на моем лице изумление, смешанное с восхищением. Вслед за этим он вздохнул. «Мне мне удалось даже объяснить. Они помешаны на деньгах, на тотализаторе, негодяи. Они заподозрили даже, что я хотел просто обыграть их. Однако перевернем эту печальную страницу и поскорее забудем о ней», — сказал Вагнер, уже с обычным своим добродушием «Меня занимает сейчас одна увлекательная идея — Одно изобретение, и он снова потер шишку на лбу. — Это вас на ипподроме так разукрасили? — спросил я. — Да нет, это я сам себя. Одна идея голову распирает. И вот шишки на лбу и на затылке. Заходите почаще, гостем быть Я воспользовался этим приглашением, зачастил к Вагнеру и каждый раз заставал его с новой шишкой на голове и с ссадными на руках. Идея, как болезнь, выходила наружу. Вагнер отделался шутками и не открывал истинной причины этих ранений. Однажды он встретил меня с забинтованной головой и перевязанной правой рукой. Весело улыбаясь, он подал мне левую руку и сказал, «Идея созрела, да. Мне кажется, пора снимать урожай». «Не подождать ли, пока можно будет снять бинты?» — участливо спросил я. «Пустяки, если вы мне поможете, отлично, я не сомневался в вас. Так вот...» Приезжайте ко мне на дачу завтра же, и вы увидите. Да вы сами увидите, что увидите. И Вагнер хитро прищурил правый глаз, левый был забинтован. На другой день рано утром я сошел с поезда на заброшенном полустанке и зашагал по пустынной проселочной дороге. Кругом ни дач, ни леса. Довольно унылое пустынное местечко. На горизонте серые крестьянские хаты, деревня Колодязь и цель моего путешествия. В деревне действительно было немало колодцев с высокими журавлями. Примета возле самого высокого журавля в чистой половине крестьянской хаты поселился Вагнер. Он встретил меня уже без бинтов, угостил крепким чаем со сливками и разными лепешками с маслом и сказал «Ну, если вы не устали, идемте». Изобретатель взял со стола небольшой чемодан, в сенях захватил весло, «Две удочки» и вышел на пыльную улицу. «А удочки и весло зачем?» – удивленно спросил я. «Маскировка!» – подмигнул мне Вагнер. «Чтобы за нами не увязались любопытные увидев, что люди с чемоданами идут не к станции, а в поле. А так все решат, что мы отправляемся на рыбную лужу». У меня насчет этой маскировки было особое мнение. Если что и могло возбудить любопытство туземцев, так это именно удочки. Мне было хорошо известно, что на три десятка километров вокруг не было ни реки, ни озера, где бы водилась рыба. К счастью, деревня словно вымерла, все были на полевых работах. Нам встретилась только одна древняя старушка, выпала погреться на солнце. Увидев удочки, она долго провожала нас удивленными глазами, приоткрыв беззубый рот. Мы вышли за улицу и бодро зашагали к так называемому «старому полигону», от стоящего километра на четыре от деревушки. Здесь когда-то были военные лагеря. Огромное поле, поросшее сорняками, с одной стороны было огорожено покосившимся старым забором, с другой замыкалось земляным валом. Возле забора и за ним возвышались огромные кучи сухого конского навоза. Вагнер остановился подле этих авгиевых конюшен, бросил удочки и уселся на чемодан он всю дорогу хранил молчание я сгорал от любопытства но не спрашивал зная что скоро вагнер сам откроет мне свою тайну и вот этот момент наступил начало было неожиданное как вам кажется хорошо ли сделан человек Мне кажется, плохо, хуже блохи. Вы смеетесь напрасно. Блоха — ничтожная насекомая, так? А прыгает она в десятки и сотни раз выше своего роста. Человек же, венец мироздания, прыгает в высоту на два метра и в длину на три-четыре метра, самое большее. Разве это не оскорбительное для человеческого достоинства? И вы решили исправить эту несправедливость природы? Спросил я Вагнера, начиная догадываться. Да, я смею думать, что мне удастся исправить эту недоделку. Человек научился переплывать океаны, подниматься в воздух, кататься на коньках, ходить на лыжах, влезать на гладкие телеграфные столбы. Почему бы ему не научиться прыгать по блошиному, если не в сотни то хотя бы в десятки раз выше и дальше своего роста? каким образом, пользуясь мускульной силой рук и ног и небольшим приспособлением. Вагнер открыл чемодан и вынул оттуда четыре пружины, несколько напоминающие матрацные. Пружины были прикреплены к дощечкам, на дощечках имелись ремни. «Две пружины были большие для рук», — объяснил изобретатель, — «и две поменьше ножные». Вагнер быстро привязал ремнями дощечки с пружинами к ногам и попросил меня, чтобы я помог привязать пружины на руки». все это пока примитивное испытание принципа главная трудность рассчитать равновесие говорил он пока я затягивал ему ремни благодарю вас теперь вы поможете мне влезть на забор вот нам и весло пригодится новорожденный человек плоха влез на забор вернее сказать я собственноручно приподнял и усадил его так как со своим пружином он был совершенно беспомощен «Ну-с, итак, начинаем. Внимание, раз, два, три!» Вагнер прыгнул. Пружина на ноге зацепилась за выступающую доску забора, и изобретатель упал боком. «Первый блин комом», — добродушно сказал он. «Судя по вашим шишкам и царапинам, это далеко не первый блин», — заметил я. «На этих пружинах первый, последняя модель. Помогите мне, пожалуйста, подняться и снова забраться на забор». Это становилось утомительным. Итак, начинаем. Продолжаем, поправил я. Весь вопрос в том, чтобы удачно прыгнуть на четвереньке. Блаке прыгает легче. У нее шесть ног, сказал Вагнер. А ну, гоп! Уже потому, как он падал головой вниз, я угадал, что прыжок снова будет неудачным. И действительно, первый удар всей тяжестью тела пришелся на руки. Вагнера подбросило вверх и назад, описал дугу, он исчез за забором. Я нашел незадачливого изобретателя на куче лошадиного навоза. Вагнер лежал на спине и копошился, как жук, который тщетно пытается перевернуться на ноги. К моему удивлению, лицо Вагнера сияло от удовольствия. «Пружины-то! Пружины каковы, а? Как подбросила На этот раз будет толк!» И когда Вагнер прыгнул в третий раз, был толк. Даже, пожалуй, больше, чем ожидал сам изобретатель. Блохе удалось опуститься на все четыре ноги и сделать прыжок. Вагнер, по-видимому, пустил в ход мускулы ног, так как второй прыжок был выше и дальше, третий, четвертый, еще лучше. И вдруг я услышал взволнованный крик. «Держите меня! Я не могу остановиться, несчастный!» Об этом он и не подумал. Я бросился за ним, Но куда там? Вагнер, как гигантская блоха, огромными прыжками быстро удалялся от меня. Высокий земляной вал преграждал ему путь. Прыгун не мог повернуть в сторону. Еще несколько прыжков, и Вагнер ударился головой о земляной вал, перевернулся вверх ногами и упал. «Я не пробил дыры в земляном валу, медленно, с трудом вороча языком», — спросил меня Вагнер, когда пришел в себя. Он еще мог шутить. Я не видел Вагнера несколько лет. Неожиданно он сам напомнил о себе, позвонив по телефону. Он приглашал меня к себе на дачу, так просто, словно мы расстались с ним только вчера. Есть новости. Если и позволите, я заеду за вами на автомобилем Не прошло и часа, как я уже ехал с Вагнером в его машине, по великолепной автостраде Москва-Минск. Внешне Вагнер мало изменил только борода его стало как будто длиннее и гуще. Он сам правил крытым автомобилем удлиненной и хорошо обтекаемой формы. Машина летела с такой скоростью, что я едва мог различить встречные мосты, красивые гостиницы, стоявшие у дороги в живописных уголках, на лесистых холмах или на берегу реки. После часа такой бешеной езды Вагнер уменьшил скорость, свернулся с автострады на хорошую шоссейную дорогу, еще с полчаса летел со скоростью 50 км в час и, наконец, остановился возле уединенного коттеджа. Вот мы и дома. Мы наскоро позавтракали в уютной столовой с широким венецианским окном. Вагнер неожиданно вынул откуда-то из-под стола массивный бокал и протянул мне «Держите». Я принял бокал и был очень удивлен, почувствовав его тяжести. Поставил на стол, но не успел рожать пальцы, как бокал взлетел к потолку и там остался. Должно быть, вид у меня был комический, потому что Вагнер рассмеялся и сказал, «Ну и вид у вас. Хоть на экран, однако, из чего же вы будете пить яблочный сидр?» «Сами виноваты, других стаканов у меня нет. Вы, может быть, мне все-таки объясните, профессор, этот фокус?» — спросил я. «Я не фокусник, а не волшебник», — ответил он, как будто немного обидевшись. Бокал был, кажется, металлический, и в потолке же, вероятно, был скрытый магнит. Угадал я или нет? «Все в свое время объяснится. Погода отлично, идемте подышать чистым воздухом. Но прежде я хочу взвесить вас на весах». Он взвесил меня, зачем-то предложил положить в карман гирки весом в один килограмм 800 граммов и сказал «пунктум». Мы вышли из дому и направились к большому полю, которое виднелось за березовой рощи. Мне показалось, что среди поля находится озеро. Между белыми стволами берез я видел блестящую поверхность, и только подойдя ближе, я убедился в своей ошибке. Большая часть поля была покрыта словно блестящим войлоком, ровным и гладким. Издали этот ковер с матовым блеском светло-серого цвета был похож на поверхность воды. Вагнер смело зашагал по озеру, я совсем не смело за ним. Посредине ковра площадью несколько сот квадратных метров я увидел небольшой крест, как мне показалось. Когда мы подошли к нему ближе, оказалось, что одна крестовина представляла собой щель в ковре, а другая, повёрнутая поперёк щели, болт, сидящий на стержне. От этого центрального креста расходились во все стороны скобы, несколько напоминающие дверные ручки. Вагнер повернул болт так, что он стал против отверстия. В то же мгновение я почувствовал, что мы поднимаемся, как на ковре самолёте. «Держитесь за скобой!» — крикнул мне Вагнер. Я ухватился за ручку и вовремя... Так как наш самолет сильно качнуло, к счастью, порывы ветра больше не повторялось, и мы так плавно поднимались, что я не мог отделаться от впечатлений, будто не мы идем вверх, а земля, поле, березовая роща, дача Вагнера медленно опускаются. — Наш ковер-самолет поднимался бы быстрее, если бы не сопротивление воздуха, — сказал Вагнер. Он сидел против меня, держась за скобу, похожую на дверную ручку. Нас разделяла щель, сквозь которую, когда каберосамолет находился на земле, пропускался болт, удерживающий самолет от подъема, как якорь. Да, наш летательный аппарат не слишком-то обтекаемой формы. По крайней мере, при полетах по вертикали, отозвался я, с трудом заставляя себя говорить до такой степени, аж меня это необычайное приключение. «Теперь вы не скажете, что над нами магнит, который притягивает нас?» спросил Вагнер, хитро прищурив голубые глаза. «Увы, это выше моего понимания», — ответил я. Вагнер громко захохотал. «Трудная задача», — сказал он. «Вы можете вообразить, что я изобрел какой-нибудь киворит экран защищающий тела от земного тяготения? Но киворит чистейшая и неосуществимая фантазия». «Вы могли бы вообразить, что я зарядил наш ковер-самолет электричеством, одноименным земным зарядом, и ковер-самолет отскочил от земли, как бузинный шарик? Я ничего не воображаю», — возразил я «Сейчас меня интересует, как высоко мы поднимемся, ведь мы одеты по-летнему, и у нас нет кислородных приборов». «Можете быть совершенно спокойно ответил Вагнер. «Подъемные силы нашего ковра-самолета очень невелика». Его потолок имеет всего две-три сотни метров. Видите, наш подъем уже замедляется. А когда наступит вечер, температура понизится, влажность воздуха увеличится, и наш ковер-самолет пойдет на снижение. Мой расчет совершенно точен. Пунктум. Недаром я выверил ваш вес. Ну вот, а пока у нас есть еще много времени, и я могу объяснить вам секрет нашего ковра-самолета. Смотрите, сколько мальчишек сбежалось посмотреть на нас. И откуда только они берутся, кричат, машут шапками, нас медленно относило за рощу, скоро река и толпа ребят на берегу скрылись из виду. «Так вот», — продолжал Вагнер, — «все эти чудеса родились из научных работ над физикой тонких пленок, ну, известных широкой публике. Советую вам познакомиться с этим предметом. Коротко говоря, наш ковер-самолет сделан из так называемой твердой цепи. Это тело, состоящее из множества ячеек-пузырьков». Сплав магния и береля. Размер ячеек меньше 1 мм, а толщина стенок 1,001 мм. Пустоты ячеек заполнены водородом. При толщине стенок тонких пленок в 1,001 мм уже получается невесомый материал, а при толщине в 1,001, как у нас, металл становится летающим. «При известной величине ковра самолета из такого металла он, как вич может поднять не только самого себя, но и добавочный груз. Простите, но я сниму ботинки. Привык ходить на дачу босиком», — прервал он свои объяснения. Снял ботинки и поставил возле себя. итак сказал он, — «но в этот момент, неизвестно откуда налетел порыв ветра, наш ковер самолет качнул, ботинки полетели на землю, облегченный самолет рванулся вверх. Вагнер вскрикнул, и этот крик больше походил на стон. Я понял, увы, теперь нам не помогут ни ночная сырость, ни понижение температуры. Мы не могли выпустить газ, чтобы спуститься, как аэронавты. Газ нашего ковра самолета был глубоко запрятан внутри искусственной пенистой структуры. Мы не могли управлять движением самолета ни по вертикали, ни по горизонтали, мы были беспомощны. «У нас не было радиостанции, мы не имели запасов пищи и воды. Этот Вагнер — неплохой изобретатель, но очень непрактичный человек. Я был зол на него, тем более, что мне уже хотелось есть, и мучила жажда». «Не напоминает ли вам наше положение старую историю о человеке, который вздумал прыгать по Блошиному?» Вагнер сердито засопел, но промолчал. «Нечего сказать, в хорошенькое положение мы попали, — продолжал я пилить его». «Ночью может наступить буря, наш ковер-самолет перевернет, и мы разобьемся. Или же мы съедим друг друга от голода, как потерпевший кораблекрушение, или погибнем от жажды, и наши тела будут расклеваны птицами». Вагнер громко расхохотался. «Я не знал, что вы такой веселый человек и умеете шутить в самых затруднительных обстоятельствах», искренне сказал он, и мне стало стыдно. «Но положение наше не столь уж трагическое, как вам кажется. К счастью, мой ковер-самолет сварен из твердой пены, которая довольно-таки хрупка. Мы можем отламывать куски от нашего ковра, он уменьшится в размерах и опустится, как опускается плод под непосильной тяжестью. «Скорее за работу!» — Вагнер стал отламывать куски пористой пеной, начиная с краев щели в центре ковра. Я последовал его примеру, мы бросали обломанные куски в сторону и вниз, но они неизменно всплывали наверх и пропадали где-то в синеве неба. сплавней недешевый, жаль терять эти куски, но мои знакомые летчики поймают их в сети. Все эти куски будут летать на одной высоте не выше десятка километров. Видите, мы уже снижаемся, еще несколько кусков. Подождите бросать, под нами, кажется, озеро. Так и есть, придется сбросить балласт. Снимайте ботинки. Мы благополучно приземлили в зарослях орешника и привязали подтяжками и поясами изуродованный ковер самолет, чтобы он не улетел. Домой возвращались босиком, голодные и возбужденные.